В назначенное время оба они сошлись перед домом Порфирия Петровича. Разумихин был хмур, Раскольников возбужден и даже слишком. Еще издали, завидев Дмитрия, он со смехом крикнул. — Эй, Ромео! Что это ты, прихорошился? Волоса расчесал? — Ничего я не расчесывал, — попался на удочку Разумихин, хватаясь за волосы и краснее, отчего Родион Романович расхохотался еще пуще. — Просто розы весенние! — И как это к тебе идет, если б ты знал? — Ромео, десяти вершков росту!» Вспешенный Дмитрий замахнулся на него кулачищем, но Раскольников все хохоча увернулся и проскользнул в подъезд. Помедлив мгновение и сердито топнув ногой, Разумихин пошел следом. В эту минуту к окну второго этажа подошли двое — Порфирий Петрович и Заметов. «Пришел все-таки», — заметил первый. — Это он... Откуражу от дерзости. Утвердиться перед собой хочет. После утрешнего припадка. Ну и беспокойство, конечно, понимает, что на подозрении. Или же совсем наоборот. Как это наоборот? Не понял Александр Григорьевич. Пристав вздохнул. Никого не убивал. Ни в чем не виноват. Просто нервный. Взбалмошный мальчишка. В обморок давеча пал от духоты по причине нездоровья. А мы тут с вами нагородили турусов на колесах. Сейчас пощупаем. В прихожей тренькнул колокольчик. Надворный советник, однако, и не подумал идти отпирать, а приспокойно зажег папиросу и затянулся дымом. Заметов хотел идти сам, но пристав удержал его. — Не надо-с. Там не заперто. Митя сам войдет. Я хочу поглядеть, как наш... Ар — Ар-ар-ар комнату прошествует. Это важно -с. А вы, батенька Александр Григорьевич, вон туда сядьте к столу. Будто бумагу казенную пишите. Вы мне здесь после обморка чрезвычайно нужны. Пишите себе. В разговор не вступайте, а только время от времени на объекта пристально так поглядывайте. Вот так? — сощурил глаза заметов. Парфирий Петрович пожевал губами. Или... — Знаете что, вы лучше вообще не смотрите, будто его вовсе не существует. Да, это еще лучше -с. Было слышно, как открылась дверь с лестницы. Разумихину надоело тянуть шнур звонка. Послышался заливистый смех, потом сердитый возглас Дмитрия. — Фу, какая же ты свинья! И в комнате шумно ввалились оба студента. Один с совершенно прокинутую и свирепой физиономией, Другой с таким видом будто изо всех сил сдерживается, чтобы не прыснуть. И не сдержался таки. Фыркнул. Помедвежье, развернувшись к приятелю, Разумихин махнул кулаком и как раз попал по маленькому круглому столику, на котором стоял допитый стакан чаю. Все полетело и зазвенело. — Да зачем же стулья-то ломать, господа? Казне ведь убыток. — весело процитировал Парфирий Петрович из «Ревизора»,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 Чрезвычайно понравилось Порфирию Петровичу, что гость совсем не смотрит на хорошо знакомого ему заметого, который превосходно справлялся с ролью, скрипел себе по бумаге и на студента даже не косился. — Это сотрудникс. Переписывает один малозначительный документец. небрежно пояснил пристав, усаживая молодых людей на диван и садясь сам на стул. — Я этого господина, кажется, где-то видел, — также небрежно обронил Раскольников.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 Намек про обыкновенного человечка Родион Романович отлично понял. — Ну-ка, обойдет или ринется? Пристав с любопытством разглядывал своего визави. Ринулся! Да побычачьи! Рогами вперед! — Это вы про ту мою статью сыронизировали! откинулся на спинку Раскольников и сложил руки на груди. — Дмитрий мне сказал, что вы ее прочли и желали со мной ее обсудить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 Перед твоим домом встретились А что? Порфирий Петрович ударил себя кулаком в лоб и зажмурился. Прав был Заметов. Надо было его задержать. Это не человек, а дьявол. Разумихин ужасно удивился. Кто дьявол? Родька? Ты в самом деле его, что ли, подозреваешь? А при чем здесь? Разлучались, не разлучались? тот час, что ты с ним разошелся, убили еще одного человека. Ну, теперь игрушки в сторону. С заблиставшим взором Парфирий Петрович хотел уже идти в комнату, но Дмитрий удержал его за плечо. Если и убили, то никак не Родька. Он не один был. Сестру провожал. — Не один? Из пристава будто невидимая сила изъяла весь скелет, оставила лишь кожу до да плоть. Так он вдруг съежился и обмяк. — Не один... — Так у него свидетельница есть. — Еще какая? Не в сообщницах же она ему. — Этот брат, такая девушка, что я тебе и объяснить не сумею. Забудь про Раскольникова, дурь это. — Дурь, дурь, — залепетал несчастный, сраженный двойным ударом пристав. Мало того, что новые убийства, третье в три дня... Так еще и единственная, казавшаяся несомненной версия, только что рассыпалась в прах.